применив способ усвоенный от вора соседа по тюремной камере. Он действительно отлично выспался. На следующее утро его подвезли на машине до Ландека. Владелец автомобиля купил у него за пять шиллингов одну из богинь директора Потслаха. Вечером пошел дождь. Керн остановился в небольшом заезжем дворе и сыграл в тарок с двумя лесорубами. Он проиграл три шиллинга. Это так огорчило его, что до полуночи он не мог заснуть. Потом. Он расстроился еще больше, подумав, что уплатил целых два шиллинга за ночлег, а ему все не спится. Но в конце концов сон сморил его. Утром он пошел дальше и вскоре остановил машину, однако водитель роскошного автомобиля Аустродаймлера стоимостью в 15 тысяч шиллингов потребовал с него 5 шиллингов за проезд. Керн отказался. Потом он проехал несколько километров на телеге какого-то крестьянина, Тот дал ему большой кусок хлеба с маслом. Ночью Керн опять забрался в сток сена, шел дождь, и он долго прислушивался к его монотонному шуму, вдыхая пряный и возбуждающий аромат мокрого, преющего сена. На другой день, изнемогая от усталости, он взошел на Арльбергский перевал и преодолел его. Не успев перевести дух, он неожиданно набрел на жандарма-самокатчика, Тот задержал его. Пришлось пройти с ним обратно до Санкт-Антона, где его заперли на ночь. Керни не спал ни минуты, все боялся, как бы они не выведали его в высылки из Вены и не вернули туда для нового предания суду. Но жандарму поверили, что он намерен перейти границу и утром отпустили его. Теперь он отправил чемодан багажом до Фельдкерха решив, что с чемоданом в руках, снова привлечет внимание жандарма. Через сутки он дошел до фельдкирха, забрал чемодан, дождался темноты, разделся на берегу Рейна и, неся высоко над головой свой скарб, перешел реку вброд. Так Керн очутился в Швейцарии. Он крался по дорогам еще две ночи, пока самые опасные места не остались позади. Затем вновь сдал чемодан в багаж и на попутной машине доехал до Цюриха. Под вечер Керн явился на главный вокзал, получил чемодан и сдал его в камеру хранения. Адрес Рут был ему известен, но идти к ней засветло не стоило. Некоторое время он провел на вокзале, затем посетил несколько еврейских магазинов, наводя справки об организациях помощи беженцам. В чулочной лавке ему дали адрес религиозной общины, и он направился туда. Молодому человеку, встретившему его, он объяснил, что вчера перешел границу. «Легальным?» — спросил молодой человек. «Нет». «А документ у вас есть?» Керн удивленно посмотрел на него. «Будь у меня документы, я не пришел бы сюда». «Еврей?» «Нет, полуеврей». «Религия?» «Евангелическое». «Ах, вот как!» «Тогда мы мало что сможем для вас сделать. Средства наши весьма ограничены, и, будучи религиозной общиной, мы, главным образом, сами понимаете, помогаем евреям, то есть людям нашей веры». «Понимаю», — сказал Керн. «Из Германии меня выгнали, потому что мой отец еврей? Здесь вы не можете мне помочь, потому что моя мать христианка?» «Странный мир». Молодой человек пожал плечами. «Очень сожалею, но в нашем распоряжении только частные пожертвования». «Тогда скажите хотя бы, где здесь можно прожить несколько дней без регистрации», — сказал Кирн. «Увы, этого сказать не могу. Не только не могу, но и не имею права. Теперь действуют очень строгие положения, и мы обязаны неукоснительно их выполнять. Вам надлежит явиться в полицию и попросить разрешения на проживание». «Что ж», — ответил Кирн в этих делах у меня уже есть некоторый опыт молодой человек пристально посмотрел на него подождите пожалуйста еще минуточку он зашел за конторку стоявшую в глубине и вскоре вернулся в виде исключения мы даем вам двадцать франков к сожалению больше ничего для вас сделать не можем очень благодарен так много я и не ожидал Керн тщательно сложил кредитку и спрятал в бумажник. Других швейцарских денег у него не было. На улице он остановился, не зная, куда идти. «Но так как же?» «Господин Керн». Чуть насмешливо спросил кто-то за его спиной. Керн резко обернулся. Он увидел молодого, довольно элегантно одетого человека, примерно одних с ним лет. Тот улыбнулся. «Не пугайтесь». — Я тоже только что оттуда. Он показал на дверь религиозной общины. — Вы впервые в Цюрихе? С минуту Керн недоверчиво смотрел на него. — Да, — сказал он затем, — впервые. До сих пор я в Швейцарии не бывал. Так я и думал. Не обижайтесь. Но скажу вам прямо, вы не очень-то ловко изложили свою историю. Незачем было говорить, что вы евангелического вероисповедания. Но вам все-таки оказали помощь? Если хотите, могу разъяснить вам кое-что. Меня зовут Биндер. Не выпить ли нам по чашке кофе? С удовольствием. Есть тут что-нибудь вроде кафе для эмигрантов? Есть и не одно. Лучше всего пойти в кафе Грайф. Оно недалеко отсюда, и полиция пока что не особенно присматривается к нему. По крайней мере, там еще не было ни одной облавы. Оба направились к кафе Грайф. Оно напоминало кафе «Шперлер» в Вене. «Откуда прибыли?» — спросил Биндер. «Из Вены». «Тогда вам нужно слегка переучиться. Слушайте внимательно. Конечно, в полиции вам дадут разрешение на краткосрочное проживание на 2-3 дня. Потом, разумеется, придется уехать. Шансы на такое разрешение при отсутствии документов в настоящий момент составляют менее 2 процентов. Шансы на немедленную высылку около 98. Хотите рискнуть? Ни в коем случае. Совершенно правильно. Помимо всего прочего, вы рискуете еще и тем, что вам запретят въезд в страну на год, на три года, на пять лет или даже больше, в зависимости от обстоятельств. Если после этого вас снова схватят, сядете в тюрьму. Знаю, сказал Керн, как и везде. Все это можно отсрочить, оставшись здесь нелегально. Но если попадетесь, точка. «Сразу же выдворят. Так что все зависит от ловкости и везения». Керн, понимающе кивнул. «Как тут насчет работы?» Бендер рассмеялся. «Исключено. Швейцария — маленькая страна. Своих безработных хоть отбавляй». «В общем, обычная картина. Легально или нелегально подыхать с голоду или нарушать законы». «Совершенно точно», – убежденный поспешно ответил Биндер. «Теперь к вопросу о зонах. В Цюрихе опасно, очень ретивая полиция. Вдобавок все они ходят в штатском, что тоже неприятно. Здесь удерживается только самый матерый народ. У дилетантов ничего не выходит. Сейчас хорошо жить во французской Швейцарии, особенно в Женеве, социалистический муниципалитет. Неплохо и в Тессине, но там очень уж маленькие городишки. Как вы работаете? Просто или промышляете?» — Не понимаю вас. Я хочу сказать, хотите ли вы получать пособие и только, или же, кроме того, подрабатывать на мелкой торговле? — Я хотел бы немного торговать. Это считается опасной работой. Ваши действия наказуемы вдвойне. Нелегальное проживание плюс нелегальная работа. А уж если кто-нибудь на вас донесет, тогда дело совсем дрянь. — Кто же это донесет на меня? — Дорогой мой ответил многоопытный Биндер терпеливо, продолжая свои поучения. «Не будьте наивны!» «На меня однажды донес один еврей, у которого больше миллионов, чем у вас однофранковых монет. Я попросил у него денег на билет до Базеля, а он, видите ли, возмутился. Итак, если займетесь торговлей, продавайте только мелочь, карандаши, шнурки, пуговицы, школьные резинки, зубные щетки и все такое прочее». Никогда не таскайте с собой чемодан, ящик или даже портфель. На этом попадались уже многие. Самое лучшее – рассовывать барахло по карманам. Теперь все легче. Настала осень, и вы можете ходить в пальто. Чем вы, собственно, торгуете? Мылом, духами, туалетной водой, гребешками, английскими булавками. Это хорошо. Чем дешевле вещь, тем больше на ней зарабатываешь лично я не торгую принципиально я из так называемых тигров то есть тех кто живет на всяческие пособия поэтому мне не пришьешь статью о нелегальном заработке в худшем случае привлекут за попрошайничество и бродяжничество скажите есть у вас какие нибудь адреса какие еще адреса минер откинулся на спинку стула и изумленно посмотрел на керна господь с вами воскликнул он ведь это самое главное Я имею в виду адреса людей, которым можно предлагать свой товар. Не станете же выходить наугад из одного дома в другой? Это к вам и трех дней? Не продержаться? Донесут?» Он предложил Керну сигарету. «Я дам вам несколько вполне надежных адресов», — продолжал он. «Тут есть три категории — набожные евреи и христиане, так сказать, смешанные. Адреса вы получите от меня бесплатно. В свое время мне пришлось уплатить за них 20 франков». Конечно, часть этих людей уже порядком устала от нашествия нашего брата, но, во всяком случае, они не причинят вам неприятностей. Он осмотрел костюм Керном. Ваша одежда в порядке. В Швейцарии это крайне важно. Из-за сыщиков. Пусть будет хотя бы хорошее пальто. Под ним нетрудно скрыть потрепанный костюм, который мог бы вызвать подозрение. Правда, немало людей отказываются помочь человеку, даже если он прилично одет. Если у вас Толковая легенда, способная разжалобить слушателей. Биндер уловил настороженный взгляд Керном. «Отлично представляю себе, дорогой мой, о чем вы сейчас подумали», — сказал он. «Когда-то я и сам так рассуждал, но поверьте, отстоять себя в беде — огромное искусство. Благотворительность — это корова, которая плохо доится и дает очень мало молока. Я знаю людей, имеющих в запасе... «По три варианта истории. Вариант сентиментальный, вариант жестокий и вариант деловой. Все зависит от того, что именно желает услышать человек, готовый подбросить вам несколько франков. Вы ему, естественно, врете, потому что вынуждены врать. В основе каждой истории всегда одно и то же – нужда, бегство и голод». «Знаю», – сказал Герн. «Ничего плохого я о вас не подумал. Просто я ошеломлен. Вы знаете так много и так точно» концентрированный опыт трех лет, напряженный, я сказал бы, внимательной борьбы за существование. Я человек тертый, это верно. Таких не так уж много. Мой брат, например, тот был совсем иным. Год назад он застрелился. На мгновение лицо Биндера исказилось болью, но тут же снова стало спокойным. Он встал. Если вы не знаете, куда податься, можете сегодня переночевать у меня. Мне посчастливилось найти на целую неделю вполне безопасную комнату. Она принадлежит одному из моих цюрихских знакомых. Он сейчас в отпуске. В одиннадцать я приду сюда. В двенадцать начинается полицейский час. Будьте особенно осторожны после двенадцати. Все улицы буквально кишат сыщиками. — По-видимому, в Швейцарии дела обстоят очень неважно, — сказал Кирн. — Слава богу, что я встретил вас, а то, чего доброго попался бы в первый же день. Сердечно благодарю вас. Вы мне здорово помогли. Биндер сделал протестующий жест. «Это, само собой, разумеется, среди людей, оказавшихся на дне. Среди нелегальных иммигрантов чувство товарищества развито почти так же, как между преступниками. Любой из нас может завтра же сесть на мель, и тогда ему тоже понадобится помощь. Значит, если хотите, в одиннадцать на этом же месте». Он расплатился за кофе, пожал Керну руку и вышел изящной, уверенной походкой. Керн просидел в кафе «Грайф» до темноты. Он попросил план города и набросал на леске маршрут к дому, где жила Рут. Затем поднялся и вышел на улицу, беспокойный и напряженный. Через полчаса пришел на место в тихий район города, изрезанный узкими улицами. Большой белый дом мерцал в лучах луны. Керн остановился у парадного, взглянул на широкую латунную ручку и беспокойство как рукой сняло. Все было как-то неправдоподобно. Рут и он разделены только лестницей. Вот он поднимется и... Но после таких трудных месяцев это казалось чересчур простым, а простое давно уже стало непривычным. Он оглядел ряды окон. Может, ее нет дома? Может, уже уехала из Цюриха? Керн зашагал дальше. Пройдя два-три квартала, он увидел табачную ловчонку и вошел в нее. Из-за прилавка вынырнула женщина довольно хмурого вида. «Пачку паризьен», — попросил Керн. Женщина пододвинула ему сигареты. Потом нагнулась, достала из ящика под прилавком спички и положила их сверху то были две слипшиеся картонки. Заметив это, хозяйка отодрала одну и бросила обратно в ящик. «Пятьдесят рапинов!» В одном швейцарском франке сто рапинов. «Пятьдесят рапинов!» — сказала она. Керн расплатился. «Можно от вас позвонить?» — спросил он. Хозяйка кивнула. «Телефон слева в углу». Керн принялся листать телефонную книгу «Нойман». Казалось, в этом городе сотни Нойманов. Наконец, найдя нужного, он снял трубку и назвал номер. Хозяйка стояла за прилавком и наблюдала за ним. Керн разозлился и повернулся к ней спиной. Он долго ждал. Наконец ему ответили. «Можно попросить Фрейлин Холланд?» «Кто это говорит?» «Людвиг Керн». Голос в трубке замер. — Людвиг, — сказала она затем, словно у нее перехватил дыхание. — Это ты, Людвиг? — Да. У Керна бешено заколотилось сердце. — Да. — Это ты, Рут? Я не узнал твой голос, мы с тобой еще ни разу не говорили по телефону. — Где же ты? Откуда звонишь? — Я здесь, в Цюрихе, в табачной лавке. «Здесь? Да, на твоей улице. Почему же ты не пришел? Что-нибудь случилось? Нет, ничего, я только сегодня приехал, боялся, что тебя уже нет в Цюрихе. Где мы можем встретиться?» «Здесь, приходи скорее, ты знаешь мой дом? Я живу на втором этаже». «Да, знаю, но удобно ли это? Я говорю о твоих хозяевах». «Никого нет, я одна, все уехали на уикенд, приходи». «Иду». Керн повесил трубку. И с отсутствующим видом огляделся. Он не понимал, где находится. Теперь ловчонка выглядела совсем иначе. Затем он вернулся к прилавку. Сколько я вам должен за разговор? спросил он. Десять рапинов. Всего десять рапинов? Это не так мало. Женщина взяла некелевую монетку. Не забудьте взять с собой сигареты. Ах, да, конечно. Керн вышел на улицу. Ни за что не побегу, подумал он. Если человек бежит. Это уже подозрительно. Надо быть сдержанным. Штайнер тот ни за что не побежал бы. Пойду лучше шагом, чтобы никто не обратил на меня внимания. Но ведь можно идти быстро. Я умею ходить очень быстро, так же быстро, как если бы бежал Рут. Стоял и на лестнице. Было темно, и Кирен плохо видел ее. «Будь осторожна», — торопливо и хрипло проговорил он. «Я грязный. Все вещи вокзале. Мне не удалось ни умыться, ни переодеться». Рут ничего не ответила. Она стояла на лестничной площадке, свесившись через перила, и ждала его. Он сбежал по ступенькам, и вдруг она очутилась в его объятиях. Теплая и осязаемая сама жизнь, и даже больше, чем жизнь. Она боялась шлахнуться. Керн слышал ее дыхание, ощущал ее волосы. Он тоже оставался неподвижным. Все замерло, и казалось, что лишь смутный мрак колышется вокруг него. Вдруг он заметил, что она плачет, и нерешительно поднял руку. Рут встряхнула головой у его плеча. — Не обращай внимания, сейчас пройдет. Внизу отворили дверь. Осторожно и почти незаметно Керн наклонился, чтобы увидеть всю лестничную клеть. Затем внизу щелкнул выключатель и стало светло. Рут испугалась. — Идем, скорее идем. Она затащила его в квартиру. Они сидели в гостиной семейства Нойман. Впервые после долгого перерыва Керн оказался в квартире. Комната была обставлена в буржуазном стиле, солидная мебель из красного дерева, современный персидский ковер, два кресла в чехлах из репса и несколько ламп с пестрыми шелковыми абажурами. Но Керну все это показалось каким-то волшебным видением мирной жизни и островком безопасности. «Когда кончился срок твоего паспорта?» — спросила. «Семь недель назад». Рут достала из буфета две рюмки и бутылку. «Ты пробовала его продлить?» «Да, приехав в Цюрих, пошла в консульство, но мне отказали. Собственно, я другого и не ожидала». Правильно ожидать было нечего. Хотя я почему-то всегда надеялся на чудо. Ведь мы — враги государства, опасные враги. И это, пожалуй, дает нам... «Основания чувствовать себя важными персонами, ты не находишь?» «Мне все равно», — сказал Рут, и поставил рюмки и бутылку на стол. «Теперь у меня нет никаких преимуществ перед тобой, а в этом что-то есть». Керн рассмеялся и обнял ее. «Что это такое, коньяк?» — спросил он, показывая на бутылку. «Да, лучший коньяк семейства Нойман. Я хочу выпить с тобой, ведь мы снова вместе». Знал бы ты, как мне было страшно без тебя, как страшно было знать, что ты в тюрьме. Эти мерзавцы избили тебя, и виновата во всем я. Рут с улыбкой посмотрела на него, но Керн видел, что она взволнована. Голос ее звучал почти гневный, и когда она наливала рюмки, ее рука дрожала. Это было страшно, повторила она и подала ему рюмку. Но теперь ты опять со мной. Они чокнулись. — Ничего страшного не было, — сказал он. — Правда, ничего. Рут выпила рюмку залпом и поставила на стом. Потом, притянув к себе голову Керна, поцеловала его. — Теперь я тебя больше не отпущу, — пробормотала она. — Никогда. Керн смущенно поглядел на нее. Такой он ее еще ни разу не видел. Рут совершенно преобразилась. Какой-то барьер отчужденности, порой неясно обозначавшийся... Между ними исчез. Теперь Рут словно вся раскрылась, и впервые он почувствовал, что она принадлежит ему. Раньше он в этом не был уверен. «Рут!» — сказал он. «Вот если бы потолок раскололся надвое и прибыл самолет, мы улетели бы с тобой на далекий остров, где пальмы и кораллы, где никто не знает, что такое паспорт или вид на жительство». Она снова поцеловала его. Боюсь, там все это уже известно. Среди пальм и кораллов наверняка имеются укрепления и пушки, и военные корабли, и напряжение еще больше, чем в Цюрихе. Да, безусловно. Выпьем еще по рюмке. Керн взял бутылку и налил себе и ей. Но и в Цюрихе стало небезопасно. Долго тут прятаться нельзя. Тогда давай уедем. Он оглядел гостиную, парчевые портьеры, кресла и желтые шелковые абажуры. «Рут», — сказал он, — «уехать с тобой, это, конечно, чудесно. Ни о чем большем я и не мечтаю, но знай, что тогда всего этого не будет». Он обвел рукой салон. «Будут только дороги и сеновалы, будут убогие комнатки в дешевых пансионах, будет страх перед полицией. И это еще счастье, потому что ведь может быть и тюрьма. Все знаю». Мне это не важно. И ты за меня не тревожься. Так или иначе я должна отсюда уехать. Больше оставаться нельзя. Мои хозяева смертельно боятся полиции, ведь я там не заявлена. Они будут только рады, если я уберусь. Есть у меня еще немного денег. Кроме того, буду помогать тебе торговать. Расходы на меня невелики, и вообще, кажется, я достаточно практична». — Значит, у тебя остались кое-какие деньги, и ты намерена помогать мне в торговле? — Довольно. Еще слово, я разревусь, как старая баба. — Вещей у тебя много? — Нет, немного. — Все ненужное оставлю здесь? — Ладно, как быть с книгами, особенно с толстыми учебниками по химии? Их ты тоже временно оставишь здесь? — Книги я продала. Последовало совету, который ты дал мне еще в Праге. Не брать с собой ничего из прежней жизни. Ничего. И не оглядываться. А тогда вот только устаешь и теряешь силы. Книги принесли нам несчастье, и я их продала. Там уже они слишком тяжелы. Керн улыбнулся. А ведь, верно, ты практично, Рут. Я думаю, для начала мы направимся в люцерн. Это мне посоветовал Георг Биндер, большой специалист по Швейцарии. В люцерне множество иностранцев, поэтому там можно оставаться незаметным, да и полиция, говорят, не слишком лютует. Когда двинемся в путь? Послезавтра утром? А пока можно пожить здесь? Хорошо. Впрочем, у меня есть место для ночлега. Только до двенадцати я должен быть в кафе Грайф. Ни в какое кафе Грайф ты не пойдешь, Людвиг. Останешься здесь. Да послезавтра мы вообще не выйдем на улицу. Иначе я умру от страха. Разве это возможно? Разве тут нет горничной или еще кого-нибудь, кто мог бы нас выдать? Горничную отпустили до понедельника. Она приедет поездом в 11.40. Остальные вернутся к трем часам дня. А до тех пор хозяева — мы. — У Великий Боже, сказал Хир. Значит, мы можем распоряжаться этой квартирой почти двое суток? Именно так? И можем жить в ней, как будто она целиком принадлежит нам? С этой гостиной, со спальней, столовой и белоснежной скатертью? и фарфором, и, вероятно, еще и серебряными вилками и ножами, еще какими-нибудь особенными ножиками для фруктов, и мы будем пить кофе мокка из крохотных чашечек и слушать радио. Все это будет. А я стану варить и жарить, и специально для тебя надену одно из платьев Сильвии Нойман. Тогда я сегодня же обязательно наряжусь в смокинг господина Ноймана. Пусть он мне будет велик, неважно. В тюрьме я читал журнал «Элегантный мир» и теперь знаю, как следует одеваться. По-моему, смокинг придется тебе как раз в пору. Блестяще. Давай устроим праздник. Керн в восторге вскочил на ноги. Вероятно, я могу принять горячую ванну и намылиться несколько раз. Давно этого со мной не бывало. В тюрьме мы обливались из душа каким-то раствором лизоля. Конечно, можешь. Горячая ванна, ароматизированная всемирно известными духами Керн-фар. Я их уже распродал, но у меня остался флакон. Помнишь, ты подарил мне его в Праге, когда мы смотрели фильм? Наш первый вечер, я сохранила его. Это вершина счастья, — заявил Керн. Благословляю тебя, Цюрих. Рут, ты просто ошеломила меня. Наша встреча началась неплохо.